Глава 10. Аншлюс Австрии. Захват Чехословакии. 1938-1939 годы. Адольф Гитлер считал себя величайшим политическим деятелем на планете. За нацистской идеологией думал он будущее всего человечества, его новый порядок. К 1939 году такого мнения придерживалась половина населения Европы. Мирное триумфальное шествие нацизма на международной арене началось Олимпийскими играми летом 1936 года и закончилось нападением на Польшу 1 сентября 1939 года. Мирным назвать его можно с натяжкой, поскольку нацистское шествие было агрессивным и сопровождалось убийствами и военными действиями на европейской периферии. Но события того времени, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что стало происходить, когда Адольф Гитлер, утомленный несогласными, продолжил свою политику иными, недипломатическими средствами. Все свои политические мысли Гитлер изложил в майнкамф. Он ничего не скрывал. Политики того времени с удивлением замечали, что лидер немецкого национал-социализма идёт по жизни строго согласно плану, изложенному в книге, выполняя все свои обещания. Адольф Гитлер во время выступлений часто хвалился перед немецким народом тем, что он политик честный. Пообещал – выполнил, пообещал – выполнил. Одним из главных было обязательство покончить с Версальским позором. Это обещание было очень расплывчатым. В представлении самого Гитлера замысел покончить с Версальским договором выходил далеко за рамки того, как это понимало большинство немцев. Если кратко изложить гитлеровскую трактовку, то он намеревался вновь сделать Германию великой, а поскольку его фантазия была совершенно дикой, то самой великой. Ни один немецкий политик в мировой истории не думал притворить фразу «из песни немцев Германия превыше всего» настолько глубоко в жизнь, как это попытался сделать Адольф Гитлер. Главным полем борьбы для нацистов в 1939 году стала международная арена, которую они, идя на поводу своего безумия, решили завоевать всю, без остатка. В 1933 году Германия была на мировой политической сцене пустым местом. Разваленная экономика, никакой армии окружена врагами. Единственное, что у нее имелось, это нацистская диктатура. Первый серьезно агрессивный шаг Гитлер сделал 7 марта 1936 года. Германия ввела в демилитаризированную по Версальским соглашениям Рейнскую область 3000 солдат. В военном плане это была неслыханная дерзость. На другом берегу реки в полной боевой готовности стояла полумиллионная французская армия, способная стереть в порошок еще слабый вермахт. У немецких военных, марширующих по Рейнским дорогам, имелся строгий приказ. Если французские войска перейдут границу, немедленно отступить на исходные позиции. Французы границу не перешли, позволив вермахту спокойно занять Рейнскую область. Никакой серьезной реакции не последовало и со стороны англичан. Вообще никто в Европе не возражал. Эту военно-политическую загадку современные немецкие историки упорно обходят стороной. После войны генерал Гудериан, один из крупнейших военачальников Вермахта, утверждал на допросе, что если бы французы весной 1936 года вмешались в события, происходившие в Рейнской области, то Гитлеру власти, скорее всего, тогда не удержался бы. Вместо этого через неделю во время выступления в Мюнхене фюрер с пафосом заявил – «Ни угрозы, ни предупреждения не свернут меня с моего пути». Речь он, без сомнения, о пути, описанном в его книге. В 1936 году баланс военных сил между Германией и ее противниками был еще настолько не в пользу вермахта, что даже польская армия единолично могла нанести ему сокрушительное поражение. Французы и англичане, на чьих плечах лежала ответственность за коллективную безопасность в Европе, без всяких сомнений намеренно впустили нацистскую Германию в Рейнскую область. Зачем они это сделали, является вопросом, из-за которого ожесточенные исторические сражения не утихают по сегодняшний день. Официально историческая наука называет этот процесс политикой умиротворения. Зародилась эта трагическая франко-британская политика именно 7 марта 1936 года, когда французская армия одной пехотной дивизии могла покончить с Гитлером навсегда. Через четыре месяца после Рейнского демарша, летом 1936 года, нацисты сделали следующий шаг на международной арене, в этот раз куда более смелый и широкий. Германия спасла фашистских пучистов в Испании от разгрома, которым неминуемо бы закончилось их выступление, не приди Гитлер на выручку в первые дни гражданской войны. Возглавивший фалангистов генерал Франко обратился лично к Адольфу Гитлеру за помощью. Ему требовалось перебросить верные ему марокканские войска из Северной Африки в Андалузию, на юг Испании. Сделать это необходимо было очень быстро, по воздуху. Нацисты послали фалангистам эскадру транспортных самолетов, с помощью которых те и высадились на испанской территории. Политическая база генерала Франко была сосредоточена в испанском Марокко, среди консервативно настроенных военных, служивших там в колониальных войсках. Высадиться морем на испанском побережье фалангистам бы не удалось, поскольку военно-морские силы сохранили верность республике и утопили бы мятежников. Немецкие самолеты дали генералу Франка шанс на победу, которым тот не приминул воспользоваться. Это стало началом сотрудничества фалангистов и нацистов. Транспортную немецкую авиацию вскоре сменила военная. Она называлась «Легион Кондор». Именно Кондор составил основу военно-воздушных сил Франка. Второй важной их составляющей стала итальянская авиация. Германия также активно участвовала в боевой подготовке и техническом оснащении войск фалангистов. В армии Франка немцы играли ключевую роль в качестве военных советников, военных специалистов и инженерно-технического персонала. Они служили в артиллерии, танковых частях, разведке. Немецкие военные стали тем фундаментом, на котором генерал Франко сумел построить современные вооруженные силы. Фалангисты жили исключительно за счет итальянских и немецких поставок оружия, боеприпасов и снаряжения. Гражданская война в Испании стала важнейшим общим международным проектом Италии и Германии, посредством которого им удалось существенно дестабилизировать Европу, особенно Францию. Нацистское вмешательство в Испании было невероятно успешным. Фашисты одержали убедительную победу на Иберийском полуострове. При этом Гитлер намеренно затянул гражданскую войну в Испании, чтобы разжечь общественное противостояние в соседней Франции. Там в 1936 году у власти было аналогично испанскому по составу правительства Народного фронта – Пестрого союза левых сил. Франция бурлила. Либерально настроенная ее часть требовала немедленно прийти на помощь испанским республиканцам. Консервативная ненавидела как Испанский народный фронт, так и французский, а потому выступала категорически против. Летом 1937 года правительство народного фронта в Париже рухнуло. Противостояние между левыми и правыми во Франции достигло апогея. В стране могла начаться гражданская война наподобие той, что шла в Испании. Во время испанских событий впервые проявилась оказавшаяся впоследствии важная черта Гитлера – невероятная быстрота реакции. Нацисты действовали не только решительно, но и молниеносно. Пока другие правительства тщательно просчитывали имевшиеся варианты и, опасаясь последствий, колебались, Гитлер смело бросался в очередную авантюру. В Испании в 1936 году это проявилось особенно заметно. В самом начале фалангистского путча, когда все решалось за считанные дни, немецкая военная помощь была оказана Франко именно за необходимый для успеха короткий срок. На помощь республиканцам пришел Советский Союз, но он сильно замешкался, а потому в первые критические дни опоздал. Сталин слишком тщательно и долго все взвешивал, поскольку сильно опасался последствий. В его понимании испанские республиканцы были совершенно диким левым политическим элементом, больше троцкистами, чем сталинистами. Лишь через некоторое время волна возмущения бездействием Советского Союза со стороны мирового пролетариата вынудила Сталина послать испанским троцкистам военную помощь, но было уже поздно. Испанию он Гитлеру проиграл. Действия Франции и Британии во время гражданской войны в Испании стали продолжением начатой в Рейнской области политики умиротворения, которая постепенно набирала обороты среди консервативно настроенных правящих кругов в Париже и Лондоне. Они боялись коммунистов больше, чем нацистов. В 1936 году такое мышление понять с точки зрения реальной политики еще можно было. Германия в военном плане уступала англо-французскому альянсу настолько, что ни о каком вооруженном противостоянии с Лондоном и Парижем в Берлине и думать не могли. Однако обстановка в Европе и особенно в Германии менялась с такой невероятной быстротой, что уже через два года немыслимое стало реальностью. Баланс сил в Европе сильно изменился. Поразительно, но даже в 1938 году консервативные англо-французские правящие круги все еще видели в коммунистах большую угрозу, чем в нацистах, а потому продолжили опасную игру с Гитлером. Что удивительно, левые силы пришли к власти как в Англии, так и во Франции сразу после окончания Второй мировой войны, но никакой катастрофы в обеих странах не произошло. Спрашивается, кого они так в 1938 году боялись? Либористы победили на выборах летом 1945 года и незамедлительно приступили к строительству британского социализма, одного из крупнейших на сегодняшний день в Европе. Во Франции на выборах осенью 1945 года большинство в парламенте получили социалисты и коммунисты. С 1945 года левые силы играют в Западной Европе значимую роль – являясь неотъемлемой составляющей существующей политической системы. Никому из европейских политиков сегодня и в голову не придет пойти на сотрудничество с нацистами, чтобы остановить левых. В 1938 году, однако, они это сделали, что и стало главной причиной Второй мировой войны. Дабы проще объяснить суть произошедшего в 1938 году соглашательства Запада с Гитлером, Можно использовать фразу, запущенную тогда в политический оборот крупным французским капиталом – «Лучше Гитлер, чем Народный фронт». Их звали 200 семейств, 200 богатейших французских семейств, цепко державших страну в своих руках. Это для них Гитлер был лучше, чем Народный фронт, и плевать они хотели на Францию. Политическая ситуация в Англии была похожей, просто раскол во французском обществе был куда заметнее, нежели в более стабильной Британии. На протяжении 1937 года Германия копила силы, бурно росла экономически, лихорадочно вооружалась и готовилась. Решающим для Гитлера стал 1938 год, когда ему удалось без единого выстрела включить в состав Германии немецкие земли Центральной Европы. Это коренным образом изменило баланс сил во всей Европе. Воссоединение немецкого народа, подло разделенного Версальским договором, стояло в программе нацистов одним из первых пунктов. Идеология, основанная на превосходстве германской нации, не могла по-другому. Соотечественники, оказавшиеся волей Версальской судьбы гражданами других, часто вражеских государств, рассматривались нацистской пропагандой в качестве мучеников. Причем это было недалеко от истины. Немцы, проживавшие в бедной Польше и даже относительно небедной Чехословакии, действительно там страдали. Во-первых, в этих странах был намного ниже уровень жизни, нежели в Германии, что после начала Великой депрессии приняло просто гигантские масштабы. В начале 1938 года половина работоспособного населения Судетской области, к примеру, сидела без работы. Во-вторых, немцев чувствительно притесняли в бывшей Австро-Венгрии. Ведь раньше при императоре Франции Иосифе немцы считались гражданами первого сорта, а поляки и чехи – второго. Когда власть сменилась, то в Польше и Чехословакии они поменялись местами. Польские и чехословацкие притеснения по сути были мелкобытовыми и касались в основном государственного языка, который немецкое население было просто не в состоянии выучить. Гибель сумел сделать из бедных, попавших в славянское иго соотечественников, отличный пропагандистский материал, которым заливал немецкую прессу годами, готовя почву для того, чтобы однажды Германия смогла соотечественников освободить. Австрийский, затем судетский и в конце польский вопрос являлись звеньями одной политической цепи, и соотечественники были в этой цепи не более чем прикрытием главной цели. Достижения мирового господства. Это был начальный этап великих гитлеровских завоеваний, которые нужно было провести тихо, без войны, потому как у Германии для Большой войны еще не доставало сил. Первой целью являлась Австрия. Она была самой легкой добычей. Историческая реальность вокруг этого вопроса намного сложнее, нежели ее часто пытаются изложить немецкие и особенно австрийские историки. Официальная версия тех событий, которую отчаянно защищают австрийские власти с момента их появления на послевоенной международной политической сцене, звучит следующим образом. Австрия стала первой жертвой нацистской Германии. Однако целый ряд вопиющих фактов, отрицать которые невозможно, настолько они широко известны, противоречат официальной австрийской точке зрения. Это Чехословакия была первой жертвой нацистской Германии. Австрия же стала первым, причем чрезмерно рьяным, нацистским соучастником. Количество австрийцев, служивших в частях СС во время Второй мировой войны, на душу населения было выше, чем среди жителей Германии. Через месяц после оккупации Австрии немецкими войсками в стране провели референдум о воссоединении с Германией. Явка на него составила 99,71%. а за воссоединение проголосовало 99,73%. Да, референдум проходил под мощным давлением нацистской пропаганды, но все же голосование было тайным. В избирательной кабинке австрийским гражданам никто не мешал отдать свой голос против Гитлера. Нацисты запретили участвовать в референдуме коммунистам, социалистам и евреям. Всего около 360 тысяч человек – что составляло 8% населения. Все остальные австрийские граждане воспользовались правом голоса так, как они воспользовались. Огромное количество кинохроники и фотографий, сделанных в марте 1938 года, когда части вермахта маршировали по улицам австрийских городов, стали еще одним доказательством того, что мало кто из числа местного населения чувствовал себя в те дни жертвой нацизма. Миллионы ликующих лиц радостно смотрят в объективы фото и киноаппаратов Министерства пропаганды доктора Геббельса, повсюду снимавших пышный праздник Великого немецкого воссоединения. Совсем по-другому выглядели лица чехов, попавшие в объектив весной 1939 года, когда части вермахта шагали по улицам. Адольф Гитлер приехал в Вену 15 марта 1938 года. вслед за немецкими войсками, вступившими на территорию республики 12 марта. С балкона нового замка на площади Героев в центре города он провозгласил Аншлюс Австрии и Германии. Послушать речь Гитлера на площади прибыло более 200 тысяч человек. Никогда в истории Австрии ни до этого события, ни после, не собиралось такого количества граждан, чтобы увидеть выступление политического деятеля. Аншлюс события ему предшествующие и его сопровождавшие даже сегодня очень сложно правильно оценить, настолько все случившееся было неоднозначным. И все же некоторые факты этой довольно запутанной истории остаются бесспорными. Аншлюс без какой-либо тени исторических сомнений был делом рук британцев и французов. Весной 1938 года, как и в случае с Рейнским Демаршем весной 1936 года, Лондону и Парижу достаточно было лишь рявкнуть на все еще бессильного в военном плане Гитлера, чтобы никакого аншлюса не состоялось. Они не просто промолчали, они одобрительно промолчали. Речь, в первую очередь, идет об англичанах. Именно они в тот период были главной в Европе политической силой. Франция к середине 30-х годов была более чем нестабильна, пребывая на грани социально-общественного развала, раздираемая противоречиями между правыми и левыми. Положение в стране напоминало Веймарскую республику накануне ее кончины. Одно правительство в Париже сменяло другое. Широкие народные массы от всего происходящего были утомлены до предела. Обозленный крупный капитал мечтал о Гитлере. Британские правящие круги, в отличие от французских, содержали страну в куда большем политическом и экономическом порядке. Кроме того, Британская империя была несоразмерно больше французской, а в экономическом плане значительно ее крепче. Лондон в 1937 году правил пятой частью земной суши, а его подданными являлись 540 миллионов человек. Британская империя была самой большой страной в мире. Французские владения были намного скромнее, а численность населения вместе с колониями составляла только 110 миллионов человек. Кроме всего ранее сказанного, Британия имела особые отношения с Соединенными Штатами, а среди ее доминионов были такие экономически развитые страны, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. Иными словами, все политические решения в Европе на тот момент принимались в Лондоне. Франция являлась лишь британской политической попутчицей, имея разве что совещательный голос. Когда речь заходит о политике умиротворения нацистской Германии перед началом Второй мировой войны, то разногласия между современными западными историками становятся колоссальными. В их рассуждениях можно утонуть, но так ничего и не понять. Однако некоторые факты все же настолько очевидны, что скрыть их невозможно. К ним мы и обратимся. Как было сказано ранее, политика умиротворения являлась в основном политикой британских правящих кругов. У всех на слуху имя премьер-министра Чемберлена, подписавшего Мюнхенское соглашение с Гитлером. Куда меньше, однако, известно имя его заместителя и министра иностранных дел Галифакса. Именно эти два человека притворили политику умиротворения в жизнь. Чемберлен был последним лидером старой довоенной консервативной партии Великобритании со всеми ее консервативными крайностями. На этом посту в 1940 году его сменил Черчилль, а летом 1945-го Черчилля и консервативную партию из власти вынесли либористы, незамедлительно принявшиеся строить в Британии социализм. Затем последовало крушение колониальной империи, что поставило окончательную точку в британском консерватизме. Как доказала английская история, Чемберлен и Галифакс являлись последними защитниками старого ультраправого британского консерватизма. Иными словами, как и в случае 200 французских семейств, они думали, что лучше Гитлер, чем коммунисты. В ноябре 1937 года министр иностранных дел Великобритании Галифакс принял приглашение командующего Люфтваффе Геринга поохотиться с ним на Лис в Померании. На охоте состоялись поистине судьбоносные для Европы переговоры. Детали того, о чем два политика беседовали в лесу, вероятно, никогда не станут известны. Но вот суть их переговоров спрятать невозможно. Лондон согласился на немецкие претензии Берлина. Австрия, Судетская область, Чехословакии и Данцик должны войти в состав Германии, и Британия не будет этому препятствовать. После охоты Геринг и Галифакс отправились на встречу с Гитлером в Берхстесгаден, курортный филиал рейхсканцелярии в Альпах. Здесь предварительные договоренности, достигнутые на охоте, были заключены уже на высшем политическом уровне. Это случилось 20 ноября 1937 года. Нацисты начали готовить историческую немецкую, как думали англичане, экспансию. Судьба Австрии после окончания Первой мировой войны складывалась очень тяжело. Когда империя развалилась, получившееся австрийское государство казалось совершенно нежизнеспособным. По большому счету это была огромная Вена, ее окрестности и Альпы. До войны Вена была, вероятно, самым блистательным городом Европы. Остальная империя занималась обслуживанием и снабжением ослепительной столицы. Когда империи не стало, Вена осталась без обслуживания, снабжения и, главное, без средств к существованию. Зимой 1919 года в городе было нечего есть, после того, как венгерские и словацкие крестьяне перестали возить продовольствие. Первое официальное название нового государства – Германская Австрия, а среди населения и правящих кругов поголовно царили настроения войти в состав Германии. поскольку люди боялись оставаться в таком крошечном, обрубленном государстве наедине со своими соседями и с полностью разрушенными экономическими связями. Однако французские и британские правящие круги, тем временем занимавшиеся в Париже переустройством европейского мира, объединение Германии и Австрии категорически запретили, что было записано в условиях как Версальского, так и сан жерменского мирных договоров. В 20-х годах Австрия во многом повторила политическую судьбу Германии. Здесь шло ожесточенное противостояние между левыми и правыми на фоне постоянной нестабильности в обществе. Практически одновременно с нацистской диктатурой в Германии была установлена и фашистская диктатура в Австрии. Нацисты подожгли Рейхстаг 27 февраля 1933 года, а на следующий день, 28 февраля, приняли указ о защите народа и государства, после чего по всей стране начались массовые аресты. В Австрии 4 марта 1933 года распустили парламент, а 7 марта возобновилось действие драконовского закона о военном положении, который был принят в самый тяжелый момент Первой мировой войны. Австрийским диктатором стал канцлер Энгельберт Дольфус, Он был сторонником итальянского фашизма и потому пользовался покровительством Муссолини. Таким образом, по состоянию на 1933 год Австрия пребывала в зоне итальянского, а не немецкого влияния. Дольфус запретил в стране деятельность нацистов и коммунистов, но Социал-демократическая партия продолжила свою работу на законных основаниях. Австрофашизм Дольфуса, как принято называть режим среди историков, по сравнению с немецким нацизмом, был образцом демократии. Зимой 1934 года в стране началась гражданская война между левыми и правыми. Продлилась она меньше недели, но погибло почти 2000 человек. Победили фашисты. Через 4 месяца, летом 1934 года, в Вене произошла попытка нацистского переворота. Полторы сотни австрийских эсэсовцев из числа тех, кто бежал в Баварию после запрета НСДАП в стране, тайно проникли на территорию Австрии. Переодевшись в австрийскую военную форму, они захватили здание федеральной канцелярии и застрелили канцлера Дольфуса. Здание было окружено верными правительственными войсками и полицией, а Муссолини отдал приказ итальянской армии немедленно выдвинуться к австрийской границе. Нацистский путь провалился. Австрия осталась фашистской и независимой, но потеряла Дольфуса, самого сильного в стране оппонента Гитлера. Через два года Австрия также лишилась своего главного защитника на международной арене – Муссолини. К 1936 году, оказавшись в сложном положении из-за войны в Абиссинии и по целому ряду других политэкономических обстоятельств, Муссолини пришлось уступить Австрию Гитлеру – для которого аншлюс стоял одним из первых пунктов политической программы. Германские спецслужбы чрезвычайно активно работали в Австрии. Придуманный испанскими фалангистами в ходе гражданской войны термин «пятая колонна» как никакой другой подходит для описания того, чем занимались германские спецслужбы в Австрии, а затем и во многих других странах. Для ведения разведывательной и подрывной деятельности на австрийской территории немцы не требовались – Всем этим занимались австрийцы, которые были за немцев. К 1938 году страна была полностью под германским колпаком. Прогерманские настроения среди населения также достигли пика. Экономическое и политическое положение в Австрии было катастрофическим, в то время как соседняя Германия являла миру эталон благополучия и стабильности. Все было готово к Аншлюсу, необходимо было только согласие Великобритании. Других преград на своем пути Гитлер не видел. Это злополучное согласие фюрер и получил 20 ноября 1937 года у себя в альпийской резиденции от британского министра иностранных дел Галифакса. После убийства канцлера Дольфуса в 1934 году его место занял Курт фон Шушник. Он продолжил политический австро-фашистский курс на независимость от Германии, хотя ему и пришлось пойти немцам на целый ряд уступок, заключив в 1936 году австро-германское соглашение. После подписания этого документа Австрия практически становилась придатком Германии, но придатком независимым, что противоречило планам Гитлера, ведь он обещал немецкому народу Великую Германию. Австрийская развязка случилась за один месяц в феврале-марте 1938 года. 12 февраля 1938 года канцлер Шушник прибыл с официальным визитом в гитлеровскую резиденцию Бергхоф, чтобы обсудить текущие отношения между двумя странами. Обычная деловая встреча, думал Шушник, а потому испытал неописуемый шок, когда Гитлер вместо политических переговоров предъявил ему жесткий ультиматум немедленно передать власть в стране нацистам. 14 февраля канцлер вернулся в Вену, где на протяжении месяца, пока он еще оставался у власти, лихорадочно пытался предотвратить надвигающееся германское нашествие. Однако Шушник был уже не в счет. Судьбу Австрии решили на следующей неделе два человека, которым в ближайшие полтора года было суждено вершить судьбу всей Европы. 20 февраля 1938 года Адольф Гитлер выступил в Рейхстаге с речью, заявив следующее. Германский рейх больше не желает терпеть угнетение 10 миллионов немцев, проживающих вне его границ. Великое дипломатическое наступление нацистов по освобождению угнетенных немцев началось. Через два дня, 22 февраля, в британском парламенте выступил премьер-министр Чемберлиан. Он заявил следующее. «Лига наций не в состоянии защитить малые страны Европы». Англичане таким образом подтвердили перед всем миром обещания, данные Гитлеру в ноябре, касаемо того, что не будут препятствовать германским усилиям по защите 10 миллионов немцев в Австрии, Чехословакии и Польше. После выступления Гитлера и Чемберлена события развивались стремительно. Немецкие секретные службы и австрийские нацисты приступили к активным политическим и иным действиям на территории республики. Пытаясь остановить неминуемое, канцлер Шушник тем временем пошел на отчаянный шаг. 9 марта 1938 года он объявил о проведении 13 марта референдума по вопросу Аншлюса. Канцлер попытался мобилизовать для голосования все антигерманские силы в стране. Вопрос на референдуме был только один. Хотите ли вы, чтобы Австрия осталась независимой? Имелась и подсказка. Ответ «да» был крупным и выделенным. Ответ «нет» – маленьким и незаметным. Без всяких сомнений, на референдуме Шушнега австрийцы также проголосовали бы за Аншлюс, как они проголосовали через месяц уже при Гитлере. Однако результаты референдума были бы совсем другими. Нацистам требовалась тотальная победа на референдуме с 99% голосов, а Шушник попытался их ее лишить. Все эти избирательные хитрости, однако, ни к чему хорошему ни Австрию, ни самого канцлера не привели. Через два дня Гитлер выдвинул Шушнигу ультиматум немедленно сдать власть в стране. Вечером того же дня, 11 марта 1938 года, Шушник спешно покинул австрийскую политическую сцену, подав в отставку с поста канцлера. Утром 12 марта 1938 года подразделения 8-й немецкой армии вторглись на территорию Австрии. Во второй половине того же дня на австрийскую территорию вошел особый отряд СС, около 4 тысяч человек. Это ехал Адольф Гитлер, СС-овцы были его личной охраной. Въезд фюрера на историческую родину был обставлен с немыслимым блеском. Первым австрийским городом, точнее городком, на пути Гитлера была его родная деревня. Попасть туда было несложно, поскольку крошечный Браунауамын располагался на границе с Баварией. Адольф Гитлер появился на свет не в самом городке, а в деревне Рансхофен, которая на момент его рождения относилась к окрестностям Браунауамын. Затем город поглотил деревню, и таким образом Браунауамын стал считаться местом рождения Адольфа Гитлера. С его посещения он и начал свое триумфальное шествие по Австрии. Каждый шаг фюрера по родной земле запечатлевали лучшие мастера кино и фотоискусства Третьего рейха. Геббельс мобилизовал, кажется, все имевшиеся творческие силы страны для освещения столь важного события. Адольф Гитлер воссоединяет немецкий народ. Из Браунауамын фюрер в сопровождении эсэсовцев и фотографов отправился в столицу Верхней Австрии, город Линц, где выступил перед ликующим местным населением с националистической речью о величии германской нации. Гитлеровский конвой из гигантских мерседесов 770-й серии колесил по территории Австрии в течение трех дней. С таким пафосом на фоне толп ликующего народа, вероятно, до нашей эры, Входили в Рим императоры-триумфаторы. Австрийский поход Гитлера, как было сказано ранее, завершился его выступлением на центральной площади Вены при огромном скоплении теперь уже немецкого населения. Европа, до того безразличная к судьбе Австрии, вследствие глубокой погруженности в собственные трудности, сильно, однако, после Аншлюса встревожилась. Виной тому стала великолепная геббельсовская пропаганда, Говоря о нацизме, историки часто забывают отдать должное тому, насколько большой вклад в нацистское дело внес этот хромой доктор филологических наук. Созданная им пропаганда была часто опаснее Вермахта. Так произошло и весной 1938 года. Высокохудожественная кинохроника об эпохальном воссоединении Великой Германской нации обошла кинотеатры всего мира. Фотографии на ту же тему, созданные лучшими мастерами немецкого фотоискусства, заполонили первые полосы всех европейских газет. Гибельсу с помощью визуального искусства так виртуозно удалось показать величие германской нации, что соседние европейские нации, у коих имелись проблемы с немцами, заметно насторожились. Германия была на марше. куда немцы будут маршировать дальше, весной 1938 года вдруг стало волновать всю Европу без исключения, хотя еще за месяц до Аншлюса на континенте были совсем другие проблемы. Вскоре эти старые трудности покажутся людям невинными пустяками в сравнении с теми, что ожидают их в совсем недалеком будущем. Британское руководство после Аншлюса, на который оно само дало Гитлеру разрешение, также не на шутку переполошилось. Лондон напугали нацистская риторика и пропаганда, сопровождавшие Аншлюс Австрии. Все это было как-то слишком агрессивно, а главная кинохроника Геббельса, как нельзя более наглядно показала британскому руководству, с кем именно они имеют дело. Но Лондон еще раз пошел на сделку с Гитлером. Причем в этот раз дело происходило на глазах у всего мира, в Мюнхене, на международной конференции, а не в Померанском лесу за охотой на лис. Это стало огромной ошибкой, потому как тогда, осенью 1938 года, нацистов еще можно было остановить дипломатическим путем, ведь Германия была все еще беззубой, в смысле безоружной. Британия же, точнее ее консервативное руководство, пошли соглашательским путем, надеясь, что если Гитлер даст перед всей европейской общественностью обещание умиротвориться, то слова свои он сдержит. Немалая доля логики все же в этом имелась. Осенью 1938 года в Лондоне считали, что баланс сил все еще на их стороне. И это действительно было так. Не выполни Гитлер свои обещания, его совместными европейскими усилиями стерли бы в порошок военными средствами. Главным препятствием на пути британских властей к применению военной силы в отношении Германии было общественное мнение, как английское, так и европейское. Новая война не укладывалась у людей в голове, после того, через что им пришлось пройти в годы Первой мировой. Ни британские, ни французские власти не сумели бы объяснить своему электорату даже самую справедливую и небольшую войну, решая ее начать. А потому они не смогли бы народ на нее поднять. С этой точки зрения Чемберлена и его соглашательство в Мюнхене можно понять. Ему требовалось, чтобы Гитлер либо сдержал свое обещание, либо, если он его нарушит, сделал бы это прилюдно, показав всему миру, какой он бандит. и таким образом доказав, что войны не избежать. «Никаких больше приватных договоренностей между Галифаксом и Герингом в лесу на охоте, только при свидетелях», – подумали в Лондоне и промахнулись. Гитлер нашел выход из той западни, которую ему приготовили англичане. Он начал двигаться настолько быстро, что неторопливый Чемберлин всего за полгода потерял то неоспоримое военное превосходство, которым Британия обладала осенью 1938 -го. Захватив весной 1939 года Чехословакию, нацисты реквизировали там вооружение, составлявшее более половины того, что имелось у вермахта на тот момент. В руки к немцам также попала чехословацкая оборонная промышленность, крупнейшая в довоенной Европе. К весне 1939 года баланс сил настолько серьезно изменился, что война с Германией для Британии выглядела совсем не таким уж верным делом, как осенью 1938 -го. Молниеносная гитлеровская дерзость в Чехословакии, о которой никто среди уважающих себя политиков и подумать не мог, в одночасье всего за один день, 15 марта 1939 года, резко опрокинула европейский бюрократический стол со всей на нем расставленной государственной посудой, превратив континент в груду разрозненных политических остатков. Первым Блицкригом в действительности были не немецкие танки в Польше, а Гитлер в Чехословакии. При этом его чехословацкий Блицкриг прошел без единого выстрела. «Какой выдающийся политик!» — думали весной 1939 года националисты. «Какая сволочь!» — думали коммунисты. Чемберлиан и Галифакс в тот момент тоже много размышляли о Гитлере. Спора нет, такого политика, как Гитлер, Европа в своей истории еще не знала. А потому, на что он способен в дальнейшем, она даже не догадывалась. Что же именно произошло в Чехословакии с осени 1938 по весну 1939 года? Чехословакия была создана после Первой мировой войны французами и представляла собой довольно странное государство. Оно очень напоминало Австро-Венгерскую империю, из-за чьих осколков ее собрали. В новой стране бок о бок проживали те же самые народы – австрийцы, чехи, словаки, венгры, поляки, украинцы, румыны, цыгане, евреи. Не хватало разве что югославов. Чехословакия была намного меньше, чем империя Габсбургов. Но вот главная проблема бывшей империи, которая ее и развалила национальная, в новом государстве встала еще острее, чем при Габсбургах. Всем этим народам опять было сложно ужиться. Кроме того, произошла смена национальной власти. Вместо немцев и венгров титульными нациями в новом государстве оказались Чехи и Словакии, которые стали мягко, но настойчиво притеснять первых. На международной арене Чехословакия, как и соседняя Польша, были задуманы Францией в качестве союзных государств, угрожавших Германии с востока. В начале 1919 года, когда Париж и Лондон рисовали будущие границы чуть ли не половине европейских государств, Франция претендовала на роль континентального гегемона. Ее интересы совпадали с интересами правящих чехословацких и польских кругов. Обе стороны, как французы, так и новые восточные европейцы, желали построить большие, сильные, жизнеспособные государства. Чехословаки и поляки при помощи французов постарались тогда, в 1919 году, вместить в свои границы как можно больше территорий. Вместе с ними, однако, они приобрели и национальные проблемы, ведь на этих территориях жили люди. Вот эти национальные проблемы на втиснутых окраинах и дали о себе знать 20 лет спустя. Восточная Европа к концу 1938 года пребывала в большом политэкономическом хаосе. Великую депрессию эти страны перенесли очень плохо, что сильно обострило все имевшиеся в регионе противоречия. Конфликты в Восточной Европе случались практически на каждой государственной границе. За исключением Чехословакии у власти везде были полуфашистские диктатуры, потому как в регионе бушевал совершенно дикий национализм. Все были против всех. Польша враждовалась Чехословакией из-за крошечного куска Силезии, потерянного в ходе короткой войны зимой 1919 года. Венгрия сталкивалась с Чехословакией из-за куда больших территорий, которые Франция передала последней после окончания Первой мировой войны. Польша и Венгрия находились в полусоюзнических отношениях, совместно противоборствуя Чехословакии. а также разделяя общие политические ценности. В Польше правила диктатура трех полковников, в Венгрии – диктатура адмирала Хорти. Вместе они ненавидели довольно либеральную по тем временам Чехословакию, в которой прятались многие оппоненты как польского, так и венгерского режимов. Венгерско-польско-чехословацкий враждующий треугольник был в Восточной Европе не единственным. Столкновение местных национализмов шло повсюду. Отношения Румынии с Венгрией, к примеру, были куда более напряженными. Болгарско-югославско-греческий треугольник постоянно грозил перерасти в Третью Балканскую войну. Однако самым крупным и центральным в Восточной Европе к концу 1938 года все же являлся чехословацкий вопрос. Либеральная Чехословакия была со всех сторон окружена нацистскими и полунацистскими врагами. После австрийского аншлюса весной 1938 года кольцо вокруг Праги сомкнулось окончательно. На севере и востоке Польша, на юге и востоке Венгрия, на севере, западе и юге Великая, теперь уже Германия. У них всех имелись к Чехословакии серьезные территориальные и этнические претензии. Франция, выступая после окончания Первой мировой войны бесспорным гегемоном на европейском континенте, к 1938 году представляла собой жалкую политическую тень своего былого величия. Ее отношения с Польшей испортились после заключения Лакарнских договоренностей в 1925 году, когда Варшава справедливо посчитала, что Париж ее предал. Отношения с Чехословакией были несколько лучше, но политэкономическое положение самой Франции к 1938 году было настолько хрупким, что в Восточной Европе она уже была не игрок. Таким образом, Чехословакии было не на кого опереться, когда Гитлер решил за нее взяться. Официально у Праги имелось два договора о взаимопомощи с Францией и с СССР. Однако в силу политической ситуации, сложившейся на континенте осенью 1938 года, договором этим была грош цена. Советский Союз рвался в Европу и готов был тогда на многое, однако правящая европейская номенклатура от польской до британской боялась тогда СССР куда больше Германии, а потому категорически отказывалась иметь с Москвой какие-либо внешнеполитические отношения. Европейская эволюция в советском вопросе была, правда, довольно быстрой, и уже через несколько лет все европейские ненацистские правительства имели с Советским Союзом самые тесные политические и военные отношения. Осенью же 1938 года такое правительство в Европе было только одно – Чехословацкое. Но ему пришлось выбирать между Советским Союзом и Западом. Прага выбрала Запад. Естественно, тот ее цинично предал, как обычно. К решению чехословацкого вопроса Адольф Гитлер приступил через неделю с небольшим после успешного завершения Аншлюса. 28 марта 1938 года в Берлин с тайным визитом прибыл лидер судета немецкой партии Конрад Генлейн, главный германский ставленник в Чехословакии. Ему была поставлена задача инициировать активную дестабилизацию страны. Генлейн должен был потребовать от чехословацкого правительства предоставить судетским немцам автономию. Ему также поручили войти в тесный контакт со всеми другими националистическими движениями в Чехословакии – словацким, польским, венгерским, украинским. Общими усилиями требовалось организовать движение за самоопределение народов, проживавших в Чехословакии, что должно было привести к ее распаду. Такое движение, в принципе, началось сразу же после Аншлюса. В Судетской области прошли массовые волнения немцев, вызванные австрийскими событиями. Судетские немцы тоже хотели в Рейх. На первых порах Гитлер действовал осторожно, чтобы не встревожить англичан. С другой стороны, он наносил удар стремительно, чтобы не потерять набранный великогерманский темп. Немцы во всем мире пребывали в эйфории от того, что делала Германия на пути к своему величию. Это было похоже на революцию, националистическую революцию, и чтобы ей успешно развиваться, Гитлеру требовались новые победы. Останавливаться было никак нельзя. 24 апреля 1938 года в Карлсбаде Карловы Вары проходит съезд судецко-немецкой партии, на котором Конрад Генлейн выдвигает программу из восьми пунктов. Главным требованием является предоставление судетским немцам автономии. Пока все выглядит политически адекватно, а сам Гейнлайн великолепно играет роль законопослушного чехословацкого гражданина, который просто борется за права граждан немецкой национальности. К Германии, а главное к ее спецслужбам, уверяет Гейнлайн, он не имеет никакого отношения. Все это, однако, не более, чем германская операция прикрытия. В рамках этой операции Генлин 12 мая летит в Британию, где встречается со множеством политиков и раздает интервью прессе, изображая верного чехословацкого гражданина умеренных политических взглядов. И без того никудышная бдительность английского истеблишмента вроде была усыплена до осени. Однако, скорее всего, это не совсем так. хотя именно в этом ключе о тех событиях пишет большинство британских историков. Чемберлен, Галифакс, а также их ближайшее политическое окружение без сомнения знали, что Чехословакии предстоят большие изменения, ведь они сами о них с Гитлером договорились осенью 1937 года. Вопрос, который терзал Лондон, заключался в другом – выполнит ли Гитлер свое обещание – лишь вернуть немцев на родину? Или же он попытается захватить всю Чехословакию, а его рассказы о притеснениях немцев – лишь политическая ширма для широкомасштабной европейской экспансии. Англичанам не понравилось то, как состоялся Аншлюс Австрии, какую бешеную великогерманскую истерию из него устроила геббельсовская пропаганда. В Лондоне начинали опасаться Гитлера. считая его политиком не совсем адекватным, не вполне понимающим, как работают механизмы реальной политики. Верхушка британского истеблишмента, бдительность в германском отношении не теряла ни на минуту, и такие дешевые политические актеры, как Конрад Генлейн, усыпить ее точно были не в состоянии. Господа Чемберлен и Галифакс, чтобы плохого о них не писали впоследствии историки, являли собой высшее достижение британской дипломатии. которая была на то время лучшей в мире. Австрийский крестьянин Адольф Гитлер, поработавший несколько лет в Вене маляром и послуживший несколько лет вестовым в немецкой армии, не мог обвести вокруг пальца человека с таким опытом, какой имелся у Невилла Чамберлина. Весной 1945 года уже не совсем психически здоровый Гитлер кричал, как эти чертовы англичане его обманули в Мюнхене, подтолкнув на восток. Конечно, он бредил. Наверное. Но Гитлер и Чемберлен были единственными, кто знали все мюнхенские нюансы до конца. Чемберлен не оставил после себя даже исторического бреда. Он умер, не сказав о главной сделке всей своей политической жизни ни слова правды. Британское руководство ожидало очередного съезда НСДАП, который должен был пройти в Нюрнберге с 5 по 12 сентября 1938 года. Этот съезд десятый по счету стал последним в нацистской истории и прошел он под крайне символическим на тот политический момент лозунгом «Съезд Великой Германии». 12 сентября в заключительной речи Адольф Гитлер раскрыл перед миром свои великогерманские карты. Он заявил, что его больше не интересует автономия судетских немцев, он требует, чтобы судетская область вошла в состав Великой Германии. Немедленно. На следующий день судецкие немцы подняли в Чехословакии восстание. Правительственные войска смогли его подавить в течение нескольких дней. Но судецко-немецкие повстанцы отступили на территорию рейха. 17 сентября Гитлер объявляет о создании на германской территории судецко-немецкого фрайкора. В действительности, Абвер и другие спецслужбы уже давно организовали целую армию для ведения подрывных действий на чехословацкой территории. Ее требовалось лишь политически оформить на международной сцене, что и было сделано Адольфом Гитлером 17 сентября. Части созданного фрайкора стали переходить границу и совершать нападения на чехословацких военных, полицейских, представителей власти и даже железнодорожников. Это была война, не объявленная пока, но уже война. 20 сентября 1938 года правительства Британии и Франции выдвигают правительству Чехословакии официальное требование уступить Судетскую область Германии. 21 сентября территориальные требования Праги выдвигает правительство Польши, 22 сентября правительство Венгрии. Вооруженные силы Германии, Польши и Венгрии концентрируются вдоль чехословацких границ, а поскольку эти три государства полностью окружают территорию Чехословакии, страна оказывается в кольце врагов, готовых начать одновременное вторжение со всех направлений. Регулярные части немецкой армии тем временем присоединяются к отрядам Фрайкора и устраивают на чехословацкой территории разведку боем, захватывая несколько приграничных населенных пунктов. Их оттуда выбивают, но всем ясно, что главные силы вермахта стоят наготове всего в нескольких километрах, лишь ожидая приказа. 23 сентября на севере в Чехословакию вторглись польские нерегулярные части. Варшава создала из чехословацких поляков добровольческий легион, который и отправила 23 сентября в бой. Их выбили так же, как и немцев, однако польская регулярная армия, одна из крупнейших в Европе, стоит в полной боевой готовности по ту сторону границы, в ожидании приказа. Лишь Венгрия ограничилась мобилизацией и концентрацией своих сил вдоль Чехословацкой границы, не устраивая пока никаких вооруженных провокаций. Однако Прага не испытывала в отношении венгров никаких иллюзий. поскольку те считали себя самым в Чехословакии обиженным меньшинством и настроены были крайне воинственно. Британское руководство внимательно следило за событиями. В этом месте стоит упомянуть важный факт. Английская разведывательная и дипломатическая службы были на тот момент сильнейшими в мире. Более того, по осведомленности они, вероятно, превосходили все аналогичные европейские службы вместе взятые – поскольку последние либо прямо на них работали, либо активно с англичанами сотрудничали. По этой причине важно исходить из понимания того, что не было в Европе таких секретов, о которых в Лондоне не знали бы. Нет потому ничего удивительного в том, что на следующий день после выступления Гитлера с требованием отдать Германии Судетскую область, премьер-министр Чемберлен обратился к фюреру с предложением встретиться, незамедлительно получив на это согласие. Британский премьер-министр прилетел к Гитлеру через день, утром 15 сентября. Ничего подобного в английской дипломатической истории раньше не случалось. Встречи на столь высоком уровне готовились в Европе месяцами, если не годами, сопровождаясь большим количеством предварительных переговоров и консультаций. Здесь же все произошло за один день. Естественно, англичане все прекрасно знали, обо всем были отлично осведомлены, А главное, скорее всего, предварительные, хоть и тайные переговоры с немцами, они уже давно вели. Не может высшее должностное лицо самого могущественного в мире государства лететь на переговоры по столь трудному вопросу со столь сложным лидером, как Гитлер, в полную пустоту. А вось там договоримся. Этот и многие другие факты, как тот, что уже 20 сентября Лондон потребовал от Праги сдать судеты Германии, Такие вопросы за пару дней никогда не решаются, указывают на весьма высокую вероятность наличия некой договоренности или, по крайней мере, взаимопонимания между Лондоном и Берлином, существовавших задолго до сентября 1938 года. Если смотреть на освещение мюнхенских переговоров британской прессы осенью 1938 года, то картина произошедшего будет выглядеть совсем по-иному. нежели то, как все описывают британские историки сегодня. Чемберлин, казалось, опасался скорее английского народа, нежели Гитлера. Если и читать лондонскую прессу того времени, складывается впечатление, что переговоры в Мюнхене он вел в первую очередь для своего электората, который больше всего боялся войны. Чемберлин пытался предстать перед ним миротворцем. Его полет к Гитлеру 15 сентября стал газетной сенсацией и колоссальным пропагандистским мероприятием. Невил Чемберлин никогда не летал самолетом, этим транспортом вообще в те годы лидеры государств пользовались редко ввиду его небезопасности. Однако британскому руководству требовалось подчеркнуть своему избирателю всю драматичность происходящего и то, насколько далеко оно готово было идти, чтобы принести миру мир. Отсюда и беспримерный полет премьер-министра, чтобы спасти человечество от надвигающейся войны. Чемберлен летал к Гитлеру в сентябре трижды. Основную часть переговоров они провели один на один в присутствии личного переводчика Гитлера, доктора Шмидта. Многие современные историки, которые недобросовестно относятся к изучению мюнхенской сделки, часто цитируют именно доктора Шмидта. Тот написал после войны книгу под названием «Переводчик Гитлера», где изложил всю правду о сути переговоров. Надо, однако, понимать, что штандартенфюрер Шмидт оставался убежденным нацистом до 1970 года, когда он умер уважаемым гражданином в ФРГ. И правда в его книге была также нацистской. Официальная западноисторическая линия, касаемая переговоров Чемберлена и Гитлера, выглядит следующим образом. При первой встрече, 15 сентября, британский премьер-министр Мол думал, что речь пойдет об автономии судетских немцев, как еще несколько месяцев назад уверял их в Лондоне Конрад Генлейн. Однако Гитлер, дескать, сразу огорошил Чемберлена безапелляционным заявлением о том, что ни о какой автономии речи больше не идет. что Судетская область должна быть присоединена к Германии немедленно, до 1 октября. Но в ходе переговоров два лидера, мол, нашли взаимопонимание, и Чемберлен согласился с тем, что Судетская область теперь немецкая. С этим он вернулся в Лондон, чтобы обсудить этот вопрос со своим кабинетом с Францией и заставить Чехословакию согласиться с германскими требованиями. Совместное англо-французское обращение к Праге от 20 сентября с тем, чтобы Чехословакия пошла Германии на уступки, нужное тому доказательство. Таким образом, Чемберлен условия Гитлера выполнил. Удовлетворенный достигнутым, британский премьер-министр прилетает к Гитлеру 22 сентября, чтобы завершить переговоры и, наконец, подписать мирное соглашение. Фюрер, однако, опять преподнес Чемберлену неприятный сюрприз. Он заявил, что за прошедшую неделю ситуация в Чехословакии настолько ухудшилась, что все, о чем они договорились 15 сентября, сегодня, 22 сентября, уже не актуально, а потому нужно договариваться заново. Затем Гитлер выдвинул новые требования, суть которых сильно у современных историков разнится. Вплоть до того, что Гитлер потребовал разделить Чехословакию между Германией, Венгрией и Польшей. Задаченный Чемберлен отвечает, что ему необходимо обсудить новые требования со своим кабинетом из Франции, после чего возвращается в Лондон. Новые требования Гитлера и вообще его манера вести международные дела вызвали в Британии бурю возмущения. Лондон и Париж объявляют частичную мобилизацию. В Чехословакии меняется правительство, новым премьер-министром становится генерал Сыровый. который в тот же день объявляет в стране тотальную мобилизацию. На призывные пункты является почти миллион человек. У Чехословацкой армии огромные запасы самого современного вооружения в Европе. Одновременно с этим Чемберлен через посредника ставит Гитлера в известность о том, что ястребы в его кабинете взяли верх после последних немецких требований, и сдержать их у него нет никакой возможности. Гитлер понял, что перегнул палку, и ситуация вот-вот может закончиться войной, к которой Германия еще совершенно не готова. Уже впоследствии, инспектируя захваченные чехословацкие оборонительные сооружения на границе, Гитлер с пафосом заявит, что да, здесь бы пролилось немало немецкой крови, если бы нам пришлось их брать осенью 1938 года. В действительности баланс сил на тот момент был таким, что Германии вряд ли бы удалось победить даже одну только Чехословакию. Мощное укрепление, труднопроходимая горная местность, миллионная, отлично вооруженная чехословацкая армия. В случае вступления в войну Франции и Британии немецкая военная судьба закончилась бы катастрофически, о чем во время Нюрнбергского процесса в 1945 году уверенно заявит генерал Гудериан. Смелый вчера Гитлер сегодня не на шутку испугался и передал Чемберлену через своего посредника послание, в котором сообщил, что готов удовлетвориться лишь Судетской областью, как и было договорено изначально на встрече 15 сентября. Посредником этим стал Бенито Муссолини. В мировой прессе все выглядело, конечно, по-другому, Мол, в самый последний момент, чтобы спасти мир, Дуче выступил с новыми предложениями, предложив себя в качестве миротворца. Муссолини был в восторге от предложенной ему роли. Участие в столь важных международных переговорах, а также возможность лишний раз подняться на мировую политическую сцену, тешили его необъятное эго наилучшим способом. Ему представилась отличная возможность затесаться в ряды первых политических лиц Европы. Это был его первый и последний подобный международный триумф. В действительности, сделанные Муссолини новые предложения были старыми гитлеровскими предложениями от 15 сентября. Однако мало кто тогда был посвящен в реальной детали сложившейся ситуации. Кроме того, мало кого они вообще интересовали, всех беспокоило лишь одно, чтобы не было войны. Буквально в последний момент, на 1 октября было запланировано германское вторжение в Чехословакию, 29 сентября британское, французское, немецкое и итальянское руководство собралось в Мюнхене, чтобы подписать соглашение по Судетской области. Представители Чехословакии во всем происходившем не участвовали. Их судьбу решили за них, вопиющее нарушение всех международных норм. Главное, что волновало Чемберлина в те дни, были дальнейшие намерения Гитлера. Фюрер излагал их посредством непрестанных громких заявлений в прессе следующим образом. Он, Адольф Гитлер, был во время Первой мировой войны простым солдатом на фронте и знает об ужасах войны не понаслышке, он ее видел в лицо. а потому он старается всеми средствами избежать новой бойни и сделает все возможное, чтобы сохранить в Европе мир. Единственное, что его тревожит на международной арене, это вернуть 10 миллионов немцев домой, сохранив при этом мир в Европе. Чемберлен Гитлеру не верил. Британский премьер-министр полагал, что фюрер врет, что эти его 10 миллионов немцев – Лишь политическая ширма для тех планов, которые Гитлер описал в своей книге Майн Kampf». Как было сказано ранее, у британского правительства имелись на то время лучшие в мире разведывательные и дипломатические возможности. Без всякого сомнения, в Лондоне было собрано огромное количество информации о Германии, ее планах и потенциале. Все указывало на серьезные экспансионистские намерения Третьего рейха. И только что проглоченная Судетская область была лишь каплей в море германских планов. Главный вопрос заключался в следующем. В каком направлении Гитлер собирается осуществлять свою экспансию? На запад или на восток? В своей книге он писал о жизненном пространстве на востоке. Кроме того, там, на востоке, находился его главный идеологический противник — коммунисты, с которыми он начал борьбу еще в 1919 году. На востоке Европы вообще собралось множество врагов германской нации. Поляки, разные другие славяне, евреи, коммунисты. Восток выглядел неким рассадником недругов германской нации, что было крайне важно для нацистского руководства. Ведь объяснить войну с ними было куда проще, нежели войну, скажем, с голландцами, бельгийцами, англичанами и даже французами. Немцы считали себя частью цивилизованной Западной Европы. Однако восточной своей частью страна всегда соприкасалась с нецивилизованной Восточной Европой, где постоянно проходили трения и царила напряженность. Иными словами, к Западной Европе в Германии было благосклонное отношение, к Восточной Европе – презрительное. Если с кем и было воевать, то с теми, кого не жалко. Оголтелый нацистский расизм, стремительно насажденный Геббельсовским министерством просвещения среди германского населения, был целиком направлен на восток. Естественно, Чемберлен все это прекрасно понимал. Британское руководство без сомнений не верило ни одному слову нацистского руководства, а потому готовилось к грядущей войне. Крайне сложным, а потому и очень важным было поднять на войну британский народ, боявшийся брать в руки оружие после прошлой войны. Французскому руководству это так и не удалось. Другой важный вопрос заключался в том, чтобы втянуть в противостояние с Германией Советский Союз. Естественно, британское руководство желало направить Гитлера на восток, однако в 1938 году это было крайне непростой геополитической задачей. Как неоднократно было сказано ранее, английский государственный аппарат являлся самым грамотным в Европе, и смена одного его руководителя на другого, Чемберлина на Черчилля, сильно на его эффективность не влияла. как пытаются изобразить некоторые современные политики. Мол, Чемберлен был неграмотным политиком, а Черчилль грамотным. Государственный аппарат у них обоих был одинаковый, а все решения принимались коллегиально, демократия все же. Нет, британская политика была последовательной, то есть одинаковой как при Чемберлене, так и при Черчилле. Победить Гитлера англичане намеревались советскими руками. В реальности столкнуть Германию и Советский Союз было очень сложно, несмотря на все идеологические и расовые предрассудки нацистов. Гитлер прекрасно понимал, насколько грозным соперником являлся СССР. А главное, у него не имелось никаких сомнений касаемо того, что если он ввяжется в войну с Советским Союзом на огромной его территории, то выиграть ее никогда не сможет. В последний момент Британия со своими союзниками нанесет истощенной Германии удар в спину. Для Лондона это, конечно, было бы идеальным решением, чтобы нацисты и коммунисты сцепились в смертельной схватке. Однако исходить в оценке событий того времени стоит из того, что никто из их участников не был идиотом. Все были грамотными реальными политиками. Причем британские политики были, пожалуй, самыми грамотными, а вовсе не теми наивными простачками, которых с такой легкостью обманул Гитлер в Мюнхене. Полный раздел Чехословакии в Берлине стали готовить сразу после присоединения Судетской области к Германии осенью 1938 года. В ноябре, после того, как немцы захватили Судетскую область, Праге пришлось удовлетворить также венгерские и польские территориальные претензии. Страна оказалась в крайне сложном как экономическом, так и политическом положении. Теперь она состояла из трех полунезависимых частей – Чехии, Словакии и Карпатской Украины. Ее экономика рухнула, а националистическое брожение усилилось. Правительство попыталось консолидировать свои позиции вокруг чешского и словацкого народов. Венграм и украинцам дали широкую автономию в далеких от Праги Карпатских горах. Немецкие спецслужбы в этот раз в качестве троянского коня выбрали словацких националистов. Подобно судецким немцам, несколькими месяцами ранее среди словаков начались античешские волнения. Росла напряженность и среди оставшихся венгров, чем занимались спецслужбы адмирала Хорти. Чтобы расшатать оставшуюся Чехословакию до основания, нацистам понадобилось всего 4 месяца. В этот раз все произошло за 2 дня. 14 марта 1939 года Словакия объявила о своей независимости. На следующий день, 15 марта, о своей независимости заявила Карпатская Украина. Вечером 14 марта 1939 года президента Чехословакии Так республика стала называться в ноябре 1938 года, Эмиля Гаху срочно вызвали в Берлин для встречи с Адольфом Гитлером. В рейхсканцелярии с ним обращались как в гестапо, разве что не били. Правда, поговаривают, что ему вводили какие-то психотропные препараты. Сначала чехословацкого президента заставили ждать Гитлера несколько часов в приемной, пока фюрер смотрел кино. Затем уже ночью Адольф Гитлер вышел и поставил Гаху перед выбором. Немецкие войска утром войдут на территорию Чехии. Если чешские войска окажут сопротивление, он прикажет разбомбить Прагу. Поэтому либо президент сейчас же дает приказ не оказывать завтра никакого сопротивления Вермахту, либо... По одним сведениям, Эмиль Гаха заработал инфаркт. Другие источники уверяют, что у него лишь прихватило сердце. Есть мнение, что ему что-то вкололи, дабы он отдал приказ не сопротивляться. Что произошло в ночь на 15 марта 1939 года с президентом Гахой в рейс-канцелярии, истории достоверно неизвестно. Но вот события, имевшие место утром 15 марта на территории Чехословакии, отлично задокументированы. В Чехию вошли части вермахта, которые не встретили на своем пути никакого сопротивления. В одном лишь месте произошла недолгая перестрелка с чешской воинской частью, где офицер нарушил приказ правительства. На следующий день Чехия превратилась в германский протекторат Богемии и Моравии. Словакия стала независимым, но марионеточным государством. Карпатская Украина была оккупирована Венгрией. Чехословацкий вопрос, державший Европу в напряжении почти год, был разрешен. Британское правительство не сказала в защиту республики ни единого слова, хотя предоставило ей гарантии безопасности при подписании Мюнхенского соглашения. По сути, испуганно промолчала вся Европа. Наступили иные времена. Страх опускался на континент, подобно густому осеннему туману, увидеть и понять что-либо, в котором было практически невозможно. Когда премьер-министр Чемберлен вернулся из Мюнхена после подписания соглашения с Гитлером, он прямо на аэродроме, едва выйдя из самолета, устроил самое знаменитое политическое шоу в своей жизни. Потрясая бумагами перед восторженной толпой, он заявил «Я привез вам мир». Кинохроника сияющего Чемберлена, размахивающего гитлеровскими бумагами, которые в действительности ничего не стоили, мгновенно облетела весь мир. Пока успокоившееся человечество беззаботно возвращалось к своим повседневным делам, британское правительство незамедлительно стало готовиться к предстоящей войне. Первыми на Германию, кстати, напали именно англичане. Правда, пока это была лишь информационная агрессия, но именно пропагандистское противостояние на тот момент было главным. Людей требовалось подготовить к войне и убедить в том, что воевать они будут за правое дело и против врагов человечества. Вторая мировая война станет справедливой, в отличие от бессмысленной Первой мировой. Но народу это еще требовалось объяснить, чтобы его на нее поднять. Всего через месяц с небольшим, после подписания Мюнхенского соглашения 9-10 ноября 1938 года, по всей Германии прошли еврейские погромы. После хрустальной ночи британская и американская пресса, а вслед за ними пресса других западных стран устроили нацистам на страницах своих газет «Настоящее Ватерлоу». Такого антигерманского выступления в средствах массовой информации на Западе не было с момента прихода Гитлера к власти в 1933 году. Евреев, в данном случае, англичане и американцы использовали лишь в качестве острого политического инструмента против немцев. Сами люди их абсолютно не интересовали. Именно после «Хрустальной ночи» из Германии и других европейских стран началось массовое паническое бегство еврейского населения. Но и Великобритания, и США тут же закрыли евреям въезд. То, что Чемберлин не поверил Гитлеру в Мюнхене и готовился к войне с Германией, доказывает тот факт, с какой быстротой его кабинет пришел на помощь Польше, когда той стали угрожать из Берлина. Речь, правда, идет о помощи дипломатической, иными словами, риторической. Реальной военной поддержки британия польши во Второй мировой войне так и не оказала. Немецкие войска вошли в Чехию ранним утром 15 марта 1939 года. К 9 часам утра они уже были в Праге. Гитлер приехал в Прагу вечером того же дня. Всего через неделю после того, как Адольф Гитлер проглотил Чехию, он двинулся дальше на восток. 20 марта 1939 года Берлин предъявил Литве ультиматум немедленно передать Германии Мемельскую область, современная Клайпеда, которая была частью Второго рейха до 1918 года. Уже вечером 22 марта Гитлер выступал на Мемельской центральной площади перед немецким населением города с речью о том, какое великое германское военно-морское будущее ожидает Мемель в ближайшее время. Литовская власть собралась и ушла из города буквально за несколько часов. Настолько велик стал к тому времени страх перед Германией на марше. 21 марта 1939 года Гитлер предъявил территориальные претензии Польше. Это было уже очень серьезно. Польский вопрос оказался куда больше Чехословацкого. А главное, он наступил после того, как Гитлер окончательно нарушил свои мюнхенские обещания. что никаких территориальных претензий после Судетской области у Германии не будет. Всего за одну неделю с 15 по 22 марта 1939 года Адольф Гитлер растоптал Мюнхенское соглашение самым немыслимым за многие столетия европейской истории способом. Германия захватила Чехию, Мемельскую область и теперь угрожала Польше. Такого правителя крупного европейского государства, который бы столь нагло лгал всему миру, подписывая ничего не стоящие договоренности, Европа еще не знала. 31 марта 1939 года Британия по собственной инициативе предложила Польше подписать договор о взаимопомощи. Чемберлен наконец бросил Гитлеру вызов.